Леди Камила встала очень рано. Что там говорить, просто неприлично рано для светской дамы. За окном было еще совершенно темно, и стрелки часов в ее спальне показывали четверть восьмого. Но спать больше не получалось. Вчерашний разговор с ветеринаром вывел ее из себя куда больше, чем вдовствующая графиня показала. Она дернула за шнур, вызывая горничную, и сердито подпихнула себе под спину подушки. «Нет, ну надо же такое сказать!» Мы перекармливаем Бонни, поэтому он потерял интерес к жизни. Тфу, Как же я могу не поделиться с ним кусочком ветчины или паштетом? Или свежеиспеченной булочкой? Неужели я буду есть, а бедный мальчик смотреть тоскливыми глазами? Вошедшая горничная прервала этот возмущенный монолог. Девушка раздвинула шторы и накинула на плечи леди Камилы теплую шаль. Затем подала поднос с чаем и на цыпочках удалилась. Сладкий чай и печенье слегка примирили даму с действительностью, и даже мокрый снег за окном уже не так раздражал. Покончив с первым завтраком, умывшись, одевшись, она дернула за шнур дважды и спросила у немедленно появившегося дворецкого. «Грифс, как сегодня чувствует себя бони Отказался от каши со сливками, миледи его знает, что такое. Вот что, Грифс, вызовите другого ветеринара и пусть обследует, как положено. Может, даже в стационаре. — Как прикажете, миледи? Дворецкий, как и было положено слуге старой закалки, удержал лицо и не показал, что он думает о гадкой собачонке. Леди Камил уже захватила новая идея. Она подошла к зеркалу, провела рукой по волосам и спросила у своей камеристки — «Бидер, ты не считаешь, что мне пора подстричься?» «Нет, миледи», — сухо ответила та. «А на мой взгляд, пора, да. Скажи, чтобы второй завтрак подали в кабинет, и до тех пор пусть никто меня не беспокоит». Идея, пришедшая в голову Камиле, была чем-то похожа на прически миссис Пламптон. Эксцентрично, но при этом удобно. В самом деле, судя по описаниям, Джейн меняла стрижку и цвет волос примерно раз в месяц-полтора. А если на свете хоть одна женщина, которая не поделилась со своей парикмахершей заботами или радостями? Значит, все очень просто. Нужно узнать, кто занимался волосами Джейн, и сходить туда. Посмотрев на часы, леди Камилла вздохнула, только половина десятого, беспокоить кого бы то ни было неудобно. Придется заполнить время всякой скучной ерундой. И она занялась написанием писем, расходными книгами, составлением списка гостей к балу на двенадцатую ночь и прочими важными делами. Биг Бен торжественно отзвонил полдень. За первым его ударом вступил хор колоколов из ближайших храмов. Напольные часы в кабинете тоже поддержали перезвон, выговорив свой «бом-бом» густым басом. Леди Камила дождалась последнего удара и достала коммуникатор, чтобы договориться с подругами о встрече. Полине было все равно. Конференция закончилась, и она могла считать себя абсолютно свободной на ближайшую неделю. А вот леди Майя с сожалением покачала головой. «Никак не могу раньше пяти. А знаете что? Приезжайте обе ко мне. Выпьем чай вместе и поговорим». На том и порешили. Камила вызвала Грифса и вопросительно подняла бровь. «Ветеринар вызван, билете, почтительно отвечал тот. «Будет в ближайшее время!» «Хорошо. Сразу проведите его ко мне. Я хочу сперва удостовериться, что на сей раз мы не промахнулись!» Приглашенный специалист, назвавшийся Джоном Макдональдом, выглядел таким молодым, что леди Камила осторожно поинтересовалась. А вы э, закончили колледж? Или у вас другое образование? Я закончил университет в Клакка-Маншире, милете, два года назад, ответил юноша с достоинством и практиковал в качестве помощника ветеринара в Лоуланде. Хорошо, хорошо, я поняла. И вам, разумеется, доводилось лечить не только коров и овец, но также и домашних питомцев. Джон открыл было рот, чтобы рассказать, что он и перебрался в Люнденвик именно для того, чтобы целиком посвятить себя именно врачеванию собак, кошек, попугайчиков и прочей мелкой живности. Потом закрыл его и только кивнул. — Прекрасно! — сказала леди Камила с несколько преувеличенным энтузиазмом. — Тогда Грифс проводит вас к пациенту. — Простите, мне, леди, но я бы просил вас пройти вместе со мной твердо сказал ветеринар. При первичном осмотре для собаки очень важно присутствие хозяина. Осмотр оказался долгой и чрезвычайно подробной процедурой. Бонни закатывал глаза и мученически сопел. Камила держала его за лапу, поглаживала морщинки на лбу и шепотом рассказывала, куда именно они пойдут гулять. Напоследок мистер Макдональд чрезвычайно ловко сбрил на задней лапе часть шерсти и взял кровь на анализ так быстро, что боль не успел ни испугаться иглы, ни возмутиться. «Превосходно!» — сообщил он всем присутствующим. «Завтра, миледи, мы с вами будем точно знать, что именно мешает жить вашему бульдогу». «Только завтра?» «Я могу предположить, что это аллергия». Гальские бульдоги вообще к ней чрезвычайно расположены. Но на что именно, покажут анализы. Пока я могу рекомендовать строгую диету. Никакой говядины, яиц, молочных продуктов, ничего сладкого и, разумеется, никаких копченостей». И он с суровым видом вытянул из-под собачьего матрасика спрятанный там кусочек превосходного шрапширского окорока. «Помилуй нас, Великая Матерь!» — воскликнула миссис Грифс. — Да чем же его кормить тогда? Ее супруг сдвинул брови и ответил строго. — Половина страны завтракает овсянкой на воде, и ничего, нация не вымерла.